нечто большее глава первая. когда по доскам моста вдруг зацокали копыта юрга даже не поднял головы только тихонько взвыл отпустил колесо с которым мучился и со всей доступной резвостью вполз под телегу распластавшись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 повалился, дёргаясь в судорогах. Остальные облепили белоголового, словно муравьи, оттеснили к краю моста. Один из них вылетел из клубка, выгнувшись назад, брызжа кровью, дёргаясь и воя. И тут же весь спутавшийся клубок перевалил через край моста и рухнул вниз. Юрга упал, закрывая голову руками.